Глава шестнадцатая Угроза прозвучала серьезная, и мы без раздумий подняли руки. Ну, кроме кота, естественно. Его никто в здравом уме в этом мире за разумное существо принимать не будет. А зря. Ведь он у нас, оказывается, весьма кровожадный беспощадный. В общем, как злой разбойник Бармалей. Может, одним махом и башку с плеч смахнуть. «Ну, — Вот и ладушки! — произнес произнесся тот же голос. — А теперь потихоньку! Я сказал, потихоньку! — рыкнул он, когда майор куртанулся немного рисковато. — Не дергайся, а то всажу по самое... Не волуйся, Из-за обеих стволов! Артем забер. Получить из двух стволов ему как-то не хотелось. Но к тому моменту я уже узнал этот неприятный скрипучий голос, который с годами стал еще противнее. — Ах ты ж мерзкий старикашка! — ухмыльнулся я, поворачиваясь лицом к нашему пленителю. — Совсем ослеп, Прокопич! Не узнаешь? — Да иди ты, Данилыч! Опустив двустволку, изумленно выдохнул крепкий дедок, заставший нас с майором расплох Прям как живой. Ты точно живой, дед! Или это мне с устатку? Уж покойники мерещится. Сколько? спросил я его. Че, сколько? Не понял меня старик. Сколько уже своего термоядерного повела с устатку на грудь принял, прищурившись, пояснил я. Тю, да немного совсем, приложился всего пару-тройку раз, отмахнулся от меня Прокопич. А вот как ты, старый. «Тебе ж...» Он закатил глаза и, беззвучно шевеля губами, принялся что-то подсчитывать. Наверное, мои года, мое богатство. «Тебе ж за сотню уже натикать должно было!» Свистящим от изумления шепотом, наконец, произнес он. «Сто два!» — гордо произнес я, выпитив грудь колесом. «Тебе меня еще догонять и догонять!» «Ну да...» озабоченно почесал петерневой, седой из затылок старикам. — Полтора десятка! Ни хер в стагане. На ты не скалься, Данилыч! У меня еще все шансы имеются! А я уж думал, ты сдох давно и даже на похороны не пригласил, гад! И Прокопич громко зажал. — А оно вон что, Жив, здоров и невредим, мальчик Вася Бородин! весело продекламировал Сергей Михалков старик. А домик твой дачный я уберег, друзья ж, да еще и соседи. Много тут всякого дерьма в свое время шныряло, да разевало пасть на заброшку. но против моего русскишка ха-ха, в порты-то наваливали знатно. Я думал, что родня какая после твоей смерти заявится, а тут прям явление Христа народу. «Спасибо, родной!» Я спустился по ступенькам и обнял старика. «От души!» От старика пахнуло крепким самогоном, табаком и чем-то неуловимо знакомым. То ли солеными бочковыми огурчиками, то ли грибами. Сразу и не разобрать. Его двухстволка уперлась мне в бок, но теперь это меня не особо волновало. «Да ладно Данилыч!» Смущенно пробурчал дед, но обнял меня в ответ костлявой, но еще цепкой рукой. Ч ⁇ уж там? Соседь ведь. А это кто с тобой? Он кивнул на майора, продолжающего топтаться на крыльце. Эй, простить старого дурака, ребятки, зарадь бога! звонко хлопнулся по полбу прокопич. Испугал, наверное, от товарища -то твоего. Просто у нас тут, знаешь, порядок какой. Сначала дул в зубы. А потом узнаешь, что пришел. Хватает всякого дерьма. — Ага, напугаешь его. Держи карман шире, — усмехнулся я, пока Артем спускался свое кольца. — Знакомьтесь, — сказал я, — это Артем, майор ФСБ, настоящий боевой офицер. А это мой старый друг Прокопич, лучший самогонщик на сто километров вокруг и непревзойденный охотник на мародеров, — весело добавил я. В этот момент из-за моей спины раздалось низкое урчание. Прокопьич чахнул, отшатнулся, снова скидывая ружье. «Ты чё, — Ты что, зверь каков пригрел? — воскликнул он. Я отошел в сторонку. На ступеньках, грационно выгнув спину и смелив старика, уничижительным взглядом сидел кот. Его слегка светящиеся, в свете горящих фар глаза с вертикальными зрачками, лениво смотрели на старика. — Кот это мой! Матроскиным, — Матроскиным кричут. — Тоже кровожадный, беспощадный, так что ты сильный не балуй. «А огромный — А огромный-то какой! — изумленно произнес дед, разглядывая говорящего кота. — Он, поди, все, немного меньше рыси. — А как тище-то, как тище! — А как тище то как тищи! Продолжал он удивляться, когда Матроскин выпустил натуральные такие кинжалы из мягких подушечек. Прокопич опустил ружье и пристально посмотрел на кота. Тот в ответ брезгливо чихнул. — Хм, — произнес старик, — и смотрит. Прямо смысленно как-то. У меня даже мурашки от его взгляд бегут, — признался он. — Этот кот поумнее нового профессора будет, — усмехнулся я. — Ты, э, Данилович, — засуетился дед, — отпирай пока свою халупу, что на пороге-то торчать. А я сейчас отличного первоочка принесу. У меня с пол-литра найдется. Спрыснуть нас встречу. не чаял уже. Сальцы есть, огурчики грибочки соленые, картошечка свежая, отварная, дусок да ропчиком а? Да и зелье свежий и какой-никакой сыщу. От его рассказов по идее у меня в животе предательски заурчало. — Сегодня мы, почитаем не ели ничего. Давай, — тут же согласился, — тащи все, что есть. — А то! Старикан еще больше оживился. — Посидим, старое вспомним, поведаешь, как тебя на сто третьем году жизни мим погост принесло. И Прокопич, забросив старенькое рыжишко за спину, исчез в темноте. Я же подошел к крыльцу и запустил руку в приметную мне щель между бревнами у самой земли. Мои пальцы нащупали холодный металл. Ключ, спрятанный здесь хрена хреново тучу лет назад, оказался на месте. Я сдул с него пыль и с легким скрежетом вставил замочную скважину. Замок поддался не сразу, но все-таки вскоре открылся с характерным щелчком. Дверь со скрипом отворилась, пуская нас затхлая, пропавшая пылью и тем самым неповторимым запахом старого деревянного дома, который помнит все. Артем щелкнул фонариком, яркий луч света выхватил из мрака застеленный старым плавиком пол, простенькую мебель, накрытую желтеющей простыней и массивную печь буржуй клубу. Ну, вот и дом. «Милый дом», — сказал я, переступая порог. «А электричество тут есть?» — по-деловому принцессовался майор, осматривая стены. «Когда-то было. Сейчас рубильник включу, посмотрим. Печь исправна, дров вокруг моря, колодец во дворе, вода там чистая, как слеза. а Завтра баньку затопим». Матроскин, протиснувшись между ног, прошелся по комнате, обнюхивая углы. — Пыльно, — констатировал он, — натерпимо. Мышей я смотрю прилично, так что в ближайшее время буду занят. Пока Артем снимал простыни со стола и стульев, я распахнул распределительный щиток и повернул рубильник. — Да будет свет, — произнес я, — когда комнату залило мягким желтым светом из пыльного матерчатого абажура, подвешенного над столом к бревенчатому потолку. Свет горел ровно и уверенно, без малейшего мерцания, будто и не было многолетнего перерыва. Лампочка, засиженная мухами, лила на стол желтоватый уютный свет, отгоняя в уголки непроглядную тьму. «А вот это да!» присвистнул Артем, окидывая взглядом ожившую в электрическом свете комнату. — А я уж думал, тут все давным, давно прогнило и развалилось. — Дом крепкий, — кивнул я, — да и мебель солидная. Предки на совесть делали. Тем временем снаружи послышались торопливые шаги и радостное похертование. На пороге возник Прокопич, запыхавшийся, но сияющий. В одной руке он сжимал за горлышко увесистую пластиковую бутыль с прозрачной жидкостью, соломенного цвета. В другой — завернутый в газету сверток, от которого вкусно пахло чесноком и салом. А за плечами у него болтался старый, местами протертый до дыр брезентовый рюкзак, сквозь грубую ткань, которого проступали очертания трехлитровых банк. — Ну что, хозяева, принимайте гостя! — бухнул он, переступая порог. Его глаза сразу же заметили горящую лампочку под потолком. — О, свет-то есть! Замечательно! А то я на всякий случай прихватил пар свечей. Эх, сейчас бы самоварчик растопить! Да в баньку! — мечтательно заявил старик. — Помнишь, как мы с Петровичем чуть не до утра сиживали? — Эх, как старыми добрыми временами пахнуло! Он водрузил свои дары на стол, уселся, потирая руки. — Давай, Данилыч, расстелай скатерть, да не какую-нибудь праздничную. Это не каждый день у нас мертвые воскресают. Я ж тебя, почитай, больше, чем десяток лет назад похороню. Я порылся в старом крепком комоде, выудив слежавшуюся за столько-то лет скатерть, и набросил на стол. Она оказалась вполне себе чистой. Артем притащил воды из колодца и сполоснул посуду, которую обнаружил в старинном резном буфете. А когда он расставил тарелки на столе, Прокопич принялся раскладывать по тарелкам угощения. Пахучие ломти сала с прожилками мяса, хрустящие огурцы, грибочки, зеленый лук, крупные головки чеснока. В воздухе сразу же запахло такими ароматами, что у меня громко заурчало в животе. Матроскин, развалившийся на кровати, с царственным видом наблюдал за всеми приготовлениями. — А для вашего замечательного кота вот! — он выставил на стол литровую банку молока, которая тут же нарела в глубокую тарелку. Мисок под рукой не было. — Угощайся, мохнатый! Матроскина дважды просить не пришлось. Он тут же спрыгнул с кровати и принялся шустро локать молоко. Старик довольно улыбнулся и налил три стопки. Как боже, слеза, не без гордости произнес он, качнув бутылкой с вагоном. Но «Ну, завстречу! — поднял свою стопку Прокопич. Его глаза стали серьезными. Спасибо, что живой еще, Данилыч! — Очень уж я б те скучал. Да и для меня теперь новый горизонт открылись, а то и я и грешным делом тоже на тот свет засобирался. А теперь подумаю, стоит ли спешить, как такой пример перед глазами. Мы чокнулись. Первач обжег горло, ударил в голову, но следом за ним пошло такое блаженное, такое родное тепло, разливающееся по всему телу. Я закусил хрустящим огурцом и закрыл глаза. Черт! Я все-таки дома. И никакая это не иллюзия, а мой родной мир. — Ну, рассказывай! — нетерпеливо проговорил Прокопич, отламывая себе кусок душистого хлеба. — Где пропадал-то? Я вздохнул, отпил из стопки, чувствуя, как за плечами вырастает тяжелый, невидимый груслет проведенных вдали от этих стен. «Длинная эта история, Прокопьич, очень длинная. Не знаю даже, с чего и начать». «А начни с самого начала», — предложил старик. «Стал с самого момента, как окна в этом доме фанер забил. Да и на все остальное похож тоже». И я начал. Рассказал, как сил на дачу стало не хватать, как про меня все забыли, и смерть, похоже, тоже. Как в одиночестве до того самого злополучного дня дожил, когда постречал в подворотне двух утырков, что девчушку снасильничать решили. Как заземлил их, да и сам помер. Про новый мир, куда меня после смерти занесло, и про мои в нем приключения и подвиги, я, конечно, умолчал. А вот как меня уже в этом мире откачали... Про суд, про тюрьму и схватку сегодняшнюю подробненько так расписал. И как здесь, на природе, мы с майором оказались. Прокопич молча налил всем по новой стопке. Его нахмуренное лицо стало серьезным и печальным. Эх, Данилыч, Данилыч, сколько ж ты вынес? Это в твои годы. Он изумленно покачал седой головой. А куда судьи, да прокурор смотрели, а? А туда и смотрели Прокопич, на карманы свои, куда эти проклятые деньги не вмещаются уже. Что же это творится-то? Ты сколько для этой страны, для людей? Шо ж с ними стал, Данилыч, и все можно продать купить. Дашь совесть, дашь душу. Тошно мне. А уж мне это как тошно. Я печально качнул головой и выпил крепкого старикова пойла, не почувствовав ничего, словно воду. — Ну, теперь-то все! — громохнул старик. — Ты теперь дома, а дома и стен помогают. И в его словах была такая непоколебимая уверенность, такая простая мужицкая правда, что у меня камень с души свалился. — Пусть так солнце эти ваши олигархи-шмолигархи с шуганем так, чтоб обосруться не по-детски, — воинственно произнес Покопич. Но я-то точно знал, на что он был способен в и годы, и связываться постерегся постерег бы. — Я тут в лесу что то ухоронку с оружием нашел, — неожиданно похвастался он. — Стволов немерено, вплоть до крупного автоматического, — все законсервировано, смазки. Еще лет стой, как нифиг делать прилежит. Не ваш с Петровичем, случайно? Точно не моя, качнула головой. А вот Петрович запросто мог. — Ладно, хватит пока грустным, — вдруг спохватил старик. — Второе рождение у тебя, Данилыч, надо отметить. Мы продолжили наши душевные посиделки. Матроскин, закончив с молоком, с громким урчанием прыгнул обратно на скрипнувшую кровать. Уставился на Прокопича своим пронзительным зеленым взглядом. — Сматрик, благодарит! — хрипло рассмеялся дед. — Эль просто выпрашивает добавки. Умный, говоришь? Ну-ка, киски, кис, -кис матроски, на! Кот презрительно отвернулся и принялся вылизывать лапу. — Видал? — усмехнулся я. — С ним за понебратство не прокатывает. Его уважать надо? — Да, уж вижу. Серьезный зверь. Прокопич налил всем по новой порции. — Ну так что, Данилыч, что делать дальше что вы думаете? Я посмотрел на горящую лампочку, на знакомые бревенчатые стены, на верного друга, которого тоже не чаял больше увидеть в этой жизни. — Останемся пока, — твердо сказал я. — Дух перевести нужно. — Да. — подтвердил Артем. — Нам сейчас отсвечивать не с руки. — Вот это здорово! — обрадовался старик. — Зав баньку и стопим. Смойте себя всю в городскую суету. А рыбалка здесь знатная. Помнишь еще, Данилович? А потом и охот на дикого зверя устроить можно будет. Я вам про ту хоронку подробнее расскажу. В его глазах блеснула знакомая хитрая искорка. Я вздохнул. Покой нам только снился, но отдохнуть несколько дней было просто необходимо. — Ладно, — поднял я стопку, — за новую старую жизнь. — За жизнь! — дружно отозвались Артем и Прокопич. А за окном, в непроглядной деревенской темноте, по-прежнему было тихо. Но это была очень хорошая тишина. Мы сидели, ели, пили и говорили. Говорили обо всем на свете. Я смотрел на знакомые стены, на отцветы пламени в печной дверце, на лица своих спутников, майора, повидавшего виды, и старого друга, сохранившего верность. И чувствовал себя так, будто вернулся не просто в старый дом, а в ту эпоху, где все было проще, яснее и честнее. Слушай, Прокопич, сказал я, когда беседа на время затихла, спасибо тебе за да все, за дом, за то, что встретил вот так с ружьем, но с распахнутой душой. Да брось, смутился старик. Какие там спасибо? Сам понимаешь, время лихое. Кто знает, кто там в дверь стучится, лучше перебдеть, как говорится. Он помолчал, глядя на огонь в печи. А я тебе вот что скажу, Данилович, я хоть и старый, но полезным быть еще могу. У меня никого из родней не осталось, а детей бог не дал. Буду я вам и сторожем, и разведкой и связным. У меня тут в округе все, все тропки известны. Эти ваши враги, даже если и вычислят, где вы, пусть только сунутся. Встретим так, что мало не покажется». В его словах была непоказная бравада — а спокойная уверенность человека, который за свою долгую жизнь не раз бывал в переделках и знал им цену. Ладно, пойду я вам отдыхать на отпост таких приключений. А утром встретимся, принесу молочка парного вашему Матроскину. Мы вышли проводить его на крыльцо. Ночь была темной-темной, но звездной. Воздух пах мокрой листвой, дымком и свободой. Прокопич растворился в темноте, и вскоре со стороны его избушки донесся отдаленные лай его собаки. Я стал стоять на крыльце, глядя на усыпанное бриллиантами звезд неба. Артем стоял рядом и молча курил. Я стрельнул у него сигаретку, достать ее из воздуха на этот раз у меня не получилось, и тоже закурил. — Ну что, майор, — тихо спросил я, — вот она теперь какая, наша новая реальность. Глухомань, старики и говорящий кот. Не жалеешь, что связался со мной? Артем сделал последнюю затяжку и раздавил агарок каблуком ботинок. — Знаешь, Данилыч, мы договорились, чтобы он меня так пока называл, чтобы Прокопича не смущать, — сказал он задумчиво. «После всего, что я видел в последние годы, эта реальность, мне кажется, куда более здравой и честной. И знаешь, я даже уверен, что мы тут не просто так отсиживаемся». от «Отчего ж такие мысли?» От того, что чувствую. Мы этому дерьмо еще покажем, где раки зимуют», — твердо сказал майор. «Всем этим олигархам-шмолигархам, как Прокович говорит». Теперь у нас есть настоящий тыл. И самое главное, нас здесь никто не ищет, — усмехнулся Артем. — А успеем дух перевести им. Спокойной ночи, Данилович. Он развернулся и ушел в дом. Я же еще немного постоял, слушая, как где-то далеко кричит сова и шуршит в сухой траве наглый южик. — Да, — подумал я, — завтра будет новый день. И, черт побери, он будет нашим.